Кроме Головешихи были еще люди, среди которых росла Анисия, были причины, из-за которых она носила этот тяжкий груз в себе. Разве со мной не случилось подобного, хотя я и ни в чем не был виноват? В кабинете майора Семичастного он заявил, «Я могу дать показания по делу у Хоздвигова. Я твердо уверен, Анисия Головня тут ни при чем». Скажите, разве вы не арестовали меня в подкаменной, подозревая в диверсии? Так вот, я хочу сказать, не такая ли ошибка произошла и с Анисией Головней? В ноздри Демида раздулись, и он не в состоянии выслушать майора, поглядывающего на него с мягкой улыбкой, заговорил громко и зло. Вы скажете, весы сердца не всегда точны? Правильно. Но не думайте, что я говорю только по велению сердца. Я сам... «Вся моя жизнь. Что она мне говорит, моя жизнь?» — запинаясь, говорил Демид. «Думаю, легче всего искалечить человека, чем оказать ему помощь. Надо защищать человека, помогать, если он заблудился. Но не убивать. Убивать каждый дурак сумеет. А вот спасти, поставить на ноги — не каждому дано. Тут надо иметь характер, сердце, совесть, а еще больше опыт жизни». «Хорошо, успокойтесь», — начал майор, не глядя на Демида. «Я хотел узнать, можете ли вы присутствовать на допросе одного из арестованных по делу диверсионной банды. Я вижу, не можете». «Как, то есть, не могу?» «Потребуется от вас большая выдержка». «Так в чем же дело? Если вы думаете, что я могу случайно взорваться, то вы просто ошибаетесь». «Прекрасно», — майор поднялся со стула. Тогда я попрошу вас к четырем часам дня в управление. Хоть сию минуту. Нет-нет, к четырем часам дня завтра. Буду, — отчеканил Демид, твердо решив. Что бы ни случилось, я буду защищать Анисию уголек. Неизбежное приближалось. За дверью послышались шаги. Сердце Демида будто вмиг распухло, уперлось в ребра, Гулко стукнув, точно пробивала себе дорогу. Сейчас он увидит Анисью. Что она? Какая она? Машинально ухватившись за кожаный кружочек на глазу, он заметил, как пристально поглядел на него пожилой подполковник Корнеев. Кабинет — квадратная светлая комната с четырьмя окнами, вся в пятнах солнечного света. Возле ног Демида растянулась тень оконной рамы, вытянутой к письменному столу, за которым сидит подполковник, человек медлительный, подстриженный под ежика, тот самый Никита Корнеев, который когда-то работал в Минусинске в ЧК. Тоненько пискнула дверь, и на пороге Анисья уголек. Демид выпрямился на стуле. Он ее увидел сразу всю в бордовом платье, с мелкими сбежавшимися в кучу складочками на боку, с ее такими необыкновенными пышными красноватыми волосами в кудряшках, которых запутались лучики солнца, отчего волосы будто шевелились, медленно разгораясь багрянцем. И вдруг потухли лучики солнца, переместились на смуглый лоб милиционера, который шел следом за Анисией. В ту секунду, когда Анисия перешагнула порог кабинета, держа голову вниз, она почувствовала, что в кабинете следователя сидит Демид. И, подняв глаза, встретилась с его немигающим взглядом. Кровь отлила от лица Анисии. «Проходите, головня, садитесь», — проговорил милиционер, и она машинально двинулась к стулу, присев на краешек сиденья. «Вы здоровы?» Она посмотрела на подполковника и, с трудом сообразив, что у нее спросили, ответила «да». Подполковник вышел из-за стола и занял место между Демидом и арестованной. Посмотрите на этого человека. Она вся повернулась к Демиду, но поглядела не в лицо Демиду, а на мелко вздрагивающие пальцы, теребящие пуговицу гимнастерки. Кто этот человек? «Демид Боровиков, расскажите, как вы его знаете, когда впервые встретились, какие у вас были взаимоотношения?» Демид опустил голову. «Я же давала показания. Расскажите еще раз и как можно подробнее». «Как же она сумеет рассказать поподробнее о своих взаимоотношениях с Демидом, если у нее в голове сейчас все перепуталось?»